Wielu z nich jest w tym momencie, że nie прощайте, w tym momencie, w tym momencie, że nie ma ma w tym momencie, że nie и w Trudy, trudy, trudy, trudy, trudy. Majna, Майна, майна pomal. Да a Опускайте, Опускайте! Майна, значит, вниз. вира вверх. Понимать надо. Простите, многоуважаемый боссман, а это что за груз? Одежда. Теплые для тропиков, валенки для полярных широт. Так на всякий случай. Правее, правее, кошки. Майна! Опускайте! А куда же вы на меня-то опускаете? Стоп, лебед-то кошки! Оп, Ничего не выйдет. Идите сюда! Ну, куда вы? Куда вы, кошки? Ну, хватит, я ж сказал. Нет, слышат Пускать? Сами спускайтесь, я сказал. Сами. Ага, понял. Понял. Опускаю. Дорогись! Полундра! Все на бак. Посади, кто может! Товарищи, все живы? Кажется, все. А. Так, черт, кажется, немножко не рассчитал. Хватит, хватит, Кошкин. Остальное будем грузить вручную. А то из без корабля останемся. На лебёдке работать тоже, брат. Сноровка тут нужна. Ну, ну, вручную так вручную. А что это? А что последнее я погрузил? Вы хотите сказать, уронили, Кошкин? Это моя клетка. Я заказывал... Клетка? А для чего, позвольте, полюбопытствовать? А Артемий Артемич. В клетке я предполагаю во время плавания опускаться в море с аквалангом. Буду снимать фильм об акулах. Понятно, понятно. А я думал, тигров будем ну. держать. Так, Кошкин, клетку в трюм. Заведите тал и опустите туда. Как? Медленно, но верно. Так, есть трюм, есть, завести тал. Однако, многоуважаемые друзья мои, да -да. время спуститься в кают-компанию шхуны и прослушать новости корабельного телеграфа. Да, мы готовы, Артемий Алексеевич, готовы. Кошкин! Да. Кошкин, вы на палубе наведите порядок. Есть, порядок. Мешки с мукой тоже в трюм, ясно? Есть, мешки с мукой в трюм. Да-да, еще, грязь скатите из шланга. Есть, скатить. Принесут почту, примите и распишитесь. Есть, расписаться. Так. Ну, идемте, друзья мои. Так. Если не трудно, товарищ ученый, оставьте входной люк открытым, ладно? Хорошо. Слышно будет, как там кошки на палубе, да, и сквознячок заодно. Да-да. Включаю корабельный телеграф. Сообщают из Николаева. Детская пионерская флотилия этого города-порта пополнилась новым кораблем. Моряки торгового флота подарили ребятам теплоход Георгий Седов. Скорость теплохода 11 узлов. Пионеры собираются будущим летом совершить морской поход в Херсон и новую Каховку. Всем известно, как трудно определять породы рыб под водой помощь их теологам английские натуралисты сделали непромокаемую книгу о рыбах. Справочник напечатан на полиэтиленовой пленке. Надо а чего так не придумают? Сообщение из прибрежного поселка в Америке. Жители поселка заметили на берегу небольшую птичку, называемую кардиналом. Она прилетала к прибрежным кустам к одному и тому же месту и начинала петь. Услышав ее пение, из воды показывались головы маленьких рыбок. Кардинал тотчас же принимался кормить их пойманными насекомыми. Затем кардинал улетал за новой порцией пищи. Да, да. невероятный случай. Чем его можно объяснить? Я, я думаю, материнским инстинктом птицы. Должно быть, бедняга лишилась своих птенцов и нашла им замену. Случай редкий. Э, дальше. Сообщают ленинградские ребята. Уже несколько лет действует клуб юных моряков на Васильевском острове. Начало клубу положил бывший командир подводной лодки Николай Васильевич Антонов. Нашли помещение, модели кораблей и наглядные пособия сделали сами ребята. Теперь у юных моряков много друзей, курсанты мореходных школ, ветераны флота, капитаны дальнего плавания. Ребята уже многому научились управлять катером. Вяжут морские узлы, несут вахты и даже могут сварить Вкусный обед. Молодцы, ребята. Вот еще телеграмма из Москвы. Сообщает курсант московской флотилии юных моряков Наташа Пикулова. Наташа, надо сказать, наш постоянный корреспондент. Да-да-да. Читаю текст. У юных моряков нашей флотилии закончилась 18-я навигация. Зимой больше тысячи мальчиков и девочек Москвы и Подмосковья будут изучать теорию морского дела в учебных кабинетах клуба. А летом снова пойдут в плавание пионерские корабли «Василь Каларов», «Москва» и «Ленинград». Минуточку, друзья мои. По-моему, на палубе какой-то шум. Да? Нет. Нет, Боцман, э, на палубе тихо, вам показалось. Да, ну и то верно. А какой интересной историей вы, Боцман, запаслись на этот раз? А? Особая история. Да, -да. да куда это наш магнитофон запропастил? А зачем магнитофон? А за тем, что рассказ этот сюрприз. Да где же магнитофон а? вот он, во, во, во, во. он на полочке стоит. Ага, верно, верно. Вот. Так вот. Так, посмотрим, как он, как он работает. Ну, порядочек, работает хорошо. Поставим кассету с моим сюрпризом. А что за сюрприз-то? А вот что. В этом месяце одному из старейших капитанов дальнего плавания, Петру Петровичу Стоферту, исполнилось 84 года. И я был у него на дне рождения. Петр Петрович охотно рассказывал разные морские истории, У меня был с собой портативный магнитофон, и вот мой сюрприз. Один из рассказов старого капитана. На магнитофонной пленке. слушайте. Это было осенью 1938 года. Я тогда командовал пароходом Турксиб, стоявшим на регулярной грузовой линии Ленинград-Нью-Йорк. Вышли мы из Нью-Йорка домой на Ленинград стояла осень, а осенью надо сказать, Атлантика одно из неприветливых мест на земле. Обрушивались на нас в пароход тяжелые волны. Одна волна вышибла дверь в жилые помещения, другая снесла поручни, третья волна сорвала паубную грузовую лебедку. Вдруг вахтенные заметили слева огонь. Слабый такой огонек, но он был мерцающий и неподвижный, и это меня насторожило. Что это может быть? Да только сигнал бедствия. Я приказал изменить курс на огонь. Вижу сквозь пургу смутно пароход, пароход, попавший в беду. Мы тотчас осветили его мощным прожектором, Тяжко приходилось этому пароходу. Волны гуляли через всю паубу, экипаж столпился на средней надстройке около трубы. Это, как потом выяснилось, был норвежский грузовой пароход. Все шлюпки Бимса снесло штормом. Спасательные плоты разбивы в дребезги. Пароход тонул. Что делать? Решение должен был вынести к Я, капитан, я говорю решение, потому что спасать людей с БИМСа значило рисковать своими людьми. К БИМСу подходили уже иностранные суда, но помочь не смогли, побоялись спустить шлюпки. Я решил рискнуть и вызвал добровольцев гребцов на два спасательные боты Турксиба. Через час все спасенные сбимся, грелись в кубрике и в каютах моего турксиба. Так мы спасли норвежских моряков от верной гибели. А позднее правительство Норвегии наградило моряков Турксиба серебряной медалью за благородный подвиг. Вот какую запись мне удалось сделать. Надо вам сказать, что Петр Петрович проплавал десятки лет, и о том, что с ним случалось на разных широтах, может он рассказывать часами. Так что я постараюсь как-нибудь снова записать хоть бы несколько историй из его бесчисленных морских рассказов. Да-да, пожалуйста. А мы их охотно послушаем в нашей кают-компании. Вот-вот, слышите снова. Неужели вы ничего не слышите? Нет, многоуважаемый боссман. А, а что такое? Шум на палубе, шум. Ну, в конце концов, мы же можем подняться и выяснить, что там. <связь> ну, ну, ну, что там может быть? Ну, там же Кошкин, он следит за порядком. Но ну, давайте поднимемся наверх. <связь> Смотрите-ка, молодец наш Кошкин. С палубы все мешки убраны, чисто. Вот только трал убрать не смог, сил не хватило. И мешок с почтой уже здесь. Только где же сам Кошкин? А, наверное, на камбузе, хлопочет с обедом. А, ну, конечно же, как я не догадался. А трал мы вам э, с Артем Артемичем поможем убрать. Ну, ну конечно, конечно. Взялись. Да-да, вы справа заходите, а. Медузкин. Ага. Медузкин. Вот так. так, так сюда. Да. ну сюда. Подняли, подняли А куда? Ой, ну кто же в трюм, в трюм? Ну, вот давайте. сюда. Раз, <свят> два, три. <Братим>. Проси! <свят> вот так хорошо. Да, помогите Лючину задвинуть, товарищ медуски Закроем трюм. Ага. Так, порядочек. С этим тралом, помню, у нас случай был. Эй! Это что это, вы пискнули, Медузкин, а? Как я? Нет, не я, это в трюме пискнула. Так вот, да. помню, когда мы с Кошкиным этот самый трал в Карском море выбирали, чуем тяжелый трал. Кошкин кричит, тянем, рыба, мол, полный, тянем. Кошкин полез, куток развязывая, вдруг смотрю, Кошкин. Как удариться, бежать от кутка. А что же такое случилось? Вместе с рыбой-то медведя белого вытащили. Кошкин сперва не разобрал, едва его не выпустил. Хорошо вовремя заметил. Снял я его с мачты. Медведя? Да нет. Какого медведя? Кошкин. Кошкин на мачте уже сидел на самом верху. А медведя? А медведя выпустили, да. Трал. Над водой освободили, вот, шлепнулся Мишка в воду и уплыл. А -а -а. Кошкина потом к тралу не заманил. Знаете, это что? Вот мне раз у берегов Канады, вот что довелось увидеть, ловили селедку норвежские рыбаки с большого траулера. Трал был громадный, капроновый, крепкий. И поймали... Кого? Кита. Что там кит? Вы слушайте... Поймали рыбаки небольшую подводную лодку. В этом районе как раз проходили учения агрессивных сил НАТО. Подводная Но... лодка и попалась. Вот так добыча. От да, такой добычи немного корысти, да. А что, боцман, неужели надводный корабль быстроходней подводной лодки? У современных ты подводных лодок под водой скорость большая: 40-50 километров в час. Просто эта подлодка шла ну, с малой скоростью. А -а -а. Так вот, еще лет 30 назад хороший пароход вполне мог обогнать подлодку и легко уйти от нее, если та решила бы преследовать его, находясь под водой. Уж не хотите ли вы, Боцман, сказать, что подлодка могла преследовать над водой? Вот если хотите, я расскажу вам, какой случай произошел в годы Великой Отечественной войны. Советская подлодка под командой отличного подводника Магомеда Гаджиева патрулировала у норвежских фьордах. Шестые сутки были на исходе, но море было пустынно. И вдруг в перископ он заметил большой фашистский транспорт. Транспорт шел далеко, торпедами не достать, и шел полным ходом, удаляясь от подлодки. Уйдет, подумал Гаджиев. «А на транспорте ведь пушки, танки...» Гаджиев на глаз прикинул скорость транспорта, расстояние до него и решил, догоним и будем драться наверху. И приказал. Всплытие артиллеристам в центральный пост. Лодка вынырнула на поверхность моря. Комендоры бросились к орудиям. Полным ходом лодка ринулась догонять транспорт. Храбрый командир. Транспорт, конечно, был вооружен. Конечно, весь расчет был на неожиданность. Такого, чтобы подлодка сама завязала бой наверху, фашисты ожидать не могли. Да. да и приняли верно сначала подлодку за свою. Ближе и ближе транспорт. Приготовились комендоры. Гаджиев скомандовал по транспорту в залп. Транспорт загорелся и начал оседать на корму. Но он не думал сдаваться повернул к берегу и стал уходить на предельной скорости. Капитан его решил выкинуть судно на берег и спасти груз. Но было поздно. Отлично работали комендоры подлодки. Снаряды за снарядом настигали транспорт. Его не спасли даже подоспевшие на помощь фашистские самолеты. На транспорте взорвались котлы, и он мгновенно пошел ко дну. А подлодка Гаджиева погрузилась на глубину и ушла от преследования. Это был первый случай в Великой Отечественной войне, когда подводный корабль на поверхности моря догнал неприятельское судно и потопил его. И недаром Магомеду Гаджиеву позднее за многие подвиги было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Однако теперь и мне кажется, что в трюме какой-то шум. Ну, я пойду, проведаю, как там наш Кошкин с приготовлением обеда управляется. Я, Артемий Артемич, если хотите, тоже могу вам об одном случае рассказать, только не о таком героическом, но тоже с подводной лодкой, с американской. Дело было тоже в годы Второй мировой войны. Американская подлодка поджидала японский танкер. Наконец, заметили его и приготовились из-под воды атаковать. Все ждали команды, а командир, наблюдавший в перископ, молчит. Вдруг командир протер глаза и просит штурмана заменить его у перископа. «Что такое?» – спрашивает тот. «Был танкер», – отвечает командир, – «а теперь слон». Что-что? Слон? В том-то и дело. Штурман к перископу и тоже смотрит и молчит. Что видишь, спрашивает командир? Уши, говорит штурман, вижу, и хобот, и вправду слон. Нет, ну позвольте, дело-то ведь было в море, Причем тут слон? Вот дело-то, конечно, было в море, но... Слоны, надо вам сказать, часто переплывают с острова на остров и порой на большие расстояния. Одного такого слона подлодка и встретила. И плыл он, как раз пересекая курс, на котором подлодка хотела атаковать танкер. Так и сорвал слон боевую операцию. Вот она А вот и наш Боцман. Ну, как дела? Плохо, вот плохо, вам... плохо. Кошкин куда-то пропал. Ну как пропал? А вот так нигде нет. Я уже все помещения нашху не осмотрел ни слух, ни духу. Да ну куда же мог пропасть многоуважаемый уважаемый Кошкин? Шху на безопасном месте у берега. Ни шторма, ни шквала. Если бы упал за борт, ну выплыл бы. Акул то ведь здесь нет. Да. Кстати, я не вижу своей Противоокульный клетка. А я велел Кошкину брать ее в трюм. Ах, вот оно что. А сам трюм, вы и боцман, осмотрели. Ну, а что делать кошкину в трюме-то? Ах, вот, да, впрочем, можно заглянуть и в трюм. Да нет, вряд ли. Так. Ну-ка помогите открыть лючины, Артемий Артемович. Охотно, охотно. Как? Осторожно. Ногу-ногу <клышленные> уберите. Вот, так. Я снова явственно слышу шум. Фонарик при вас, товарищ Медускин. Ну-ка, посветите. Э -э -э Эй, кошки! Придется спуститься. Так. так, я первый, вы за мной. Хорошо, хорошо. Так. Сюда, сюда, осторожно. Вот, вот, вот. Так. Во, шум, по-моему, из-под этих мешков. Да-да. Придется перебросать их. За дело, друзья. Да, это... Ага. А, а, да. Еще один. Да, да, да. Еще, еще давай. Подавайте а, сюда, сюда, сюда. Мишок. Хорошо? Ком говорю ко мне на помощь. А, Слышите? Да, да, да. Давай, скорее бесписы. Слышишь? С... один сюда. Там... Сюда кровать. Пришл. Я здесь. Вот. Вот и Кошкин, а, Кошкин. Кошки. Ну как, как, как же вы сюда попали? Кошкин в моей противокульной клетке. Ой! Ну, да? и ну, ну, помогите, откройте эту проклятую клетку. Сейчас, сейчас вот, подождите, только найду ключ. Сейчас. Ну. Вот, это Ну. Вот. Ну, вылезайте. Ох, натерпелся я тут. Да вы еще трюм закрыли, ну, думал, так здесь и пропаду в клетке. Да как вы очутились-то там? Да сейчас. как же. Да. Ну, палубу прибрал, как вы, босс, он велели. Мешки, стенки уложил в трюм, ну, хорошо. Потом и клетку вниз. Смотрю, дверца открылась. но ну, я из любопытства примерился, как оно вот если ну, к акулам спуститься. Ну, дверца раз захлопнулась. Вы в кают-компании, решил трясти клетку, пока не, не откроется. Тряс, тряс, мешки на клетку упали, завалило. Ну, я давай кричать. Думал, так и поплыву в трюме. Да, как герой романа Майнрида. А какой герой? Об этом, я полагаю, мы спросим наших юных моряков. Прекрасная мысль, Артемий Артемич, И дорога вдвойне, потому что подано вовремя. Так, кстати, сколько на вашем точном хронометре? До конца передачи одна минута 45 секунд. Все наверх, считать письма юных моряков. А вы, Артем Алексеевич, приберегите свой вопрос, не забудьте. А вот и мешок с почтой. Ага, так, так, так. Мы спрашивали, что было верно, а что неверно на рисунке Каравеллы Колумба. Вот что пишет Эдик Сухов из Харькова. На рисунке многое неверно. В те годы не было консервов, спиннингов тоже не было. Колумб не мог смотреть на наручные часы, часы тогда были очень громоздкие. Не могло быть и карты двух полушарий. И сама каравелла называлась не Виктория, а Санта-Мария. Виктория была у Фернанда Магеллана. А вот что касается козы, то она как раз могла быть. В одной из плаваний Колумб брал с собой живой скот и коз в том числе. Поразительная осведомленность в столь сложных вопросах. Дорогой Эдик, мы начисляем тебе 12 очков за правильные и интересные ответы. Правильно, за верные ответы мы должны поблагодарить также Мишу Оглобина из Новошахтинска, Ваню Самосевич из Тобольска, Сашу Шабанькина из поселка Лесогорский Кирюшу Лингуева из Ленинграда, Володю Высоцкого из поселка Выгоничи Брянской области, Юлию Пуховскую из Минска и Сашу Огурцова из Москвы. Большое спасибо, дорогие ребята. Ну что ж, а теперь новые вопросы нашей викторины. Прошу вас, Артем Артемьевич, ваш вопрос первый. Да-да, благодарю, многоуважаемый Боссман. Я хотел спросить юных моряков, какой из героев Майнрида путешествовал, будучи запертым в трюме корабля. Вот мой вопрос. Второй вопрос мой, позволите? Конечно, конечно. Прошу вас. Вы слышали сегодня рассказ о слоне, который плыл по морю. Это обыкновенный слон, сухопутный. А бывают ли настоящие морские слоны? Ну и я, и я. Маленький вопросик. А, ну, можно, ну, ну ладно, молюсь, кошка, ну, ну, ну, ну, задавайте, ну, задавайте так. свой вопрос. Вот пришлось мне сегодня посидеть в клетке, защищающей атакул. Мой вопрос, как еще можно от этих самых акул спасаться? Я уточняю вопрос Кошкина. Какие способы защиты от акул вам известны? Точно, точно, точно. Вот. Ну, это такие твари, такие кровошадные твари, это... Ну, Голос волны тревоги. Да, да, это голос волны тревоги. Что-то случилось? Тихо, тихо, друзья, мы Что-то случилось? Тихо. Всем, всем, всем. Прервана связь по атлантическому телефонному кабелю. Кабель поврежден на глубине 70 метров. Спешите, спешите. Координаты 3 мили. Южнее Отмели-Нантакет. Три мили южнее Отмели-Нантакет. Ну вот, не зря же я решил запастись всем необходимым для плавания. В путь, друзья мои! Отмель-Нантакет. Где это? Северная Атлантика, многоуважаемый Медускин. Уж там-то вы сможете воспользоваться своей противоокульной клеткой. Так, не теряем времени, друзья. Кошкин! Да. есть. Отдать швартовый. Есть, отдать швартовый. Есть, Курс Северная Атлантика. До свидания, многоуважаемые юные моряки. До встречи в Атлантике. До свидания, друзья. До свидания. Мы по закону матросской чести